«Так из трех миллионов могло в мой сад и театр ходить 500 человек?» «Могло?» «Ведь это такой пустяк! Одна шеститысячная!» «Понимаете, из шести тысяч человек пусть только один идиот придет, и мне уже будет хорошо!» «Поняли?» «Теперь пойдем дальше». «Могли эти 500 оставить в моем саду в среднем полире?» «Могли? Отчего же?» – утешил его собеседник. «Я бы оставил». «Спасибо. Теперь уже не надо. Мой расчет был таков».